Глава двадцать пятая. Таня опустила голову. Я ушла. Федя ночевать не явился. Виктор рассердился. А кто бы обрадовался? Вспыхнул муж. Жена в слезы, я сказал ей. Успокойся, все подростки из дома удирают. Возраст тупой. Гонора на трех телегах не увести, а уму в спичечном коробке просторно. Жрать захочет, примчится. На второй день отсутствия Феди я побежала в милицию. Продолжала Татьяна. «Там от меня отмахнулись, да вернется школьник». «Но я скандал закатила, все зашевелились». «Классная руководительница к нам домой приперлась, закудахтала». «Ну и дети пошли, одно горе от них, мы такими не были. Родители виноваты, не наказывают. Я вот отца боялась, знала, что ремня получу, поэтому прекрасным человеком стала, всем примером». «Я заткнул ее», — пробурчал Виктор. «Спросил, чего пришли?» «Объяснить, что я плохой отец или помочь решили? Как педагог чего подсказать можете?» «Если ничего, то валите отсюда!» Она аж передернулась и завизжала. «Федор ваш, Лена Кисонина, Паша Окошкин, одна компания. Хулиганы, учатся через пень-колоду. И все пропали в один день, определенно пакость затеяли. Поговорите с родителями друзей своего сына Непутевого». И ушла. Я пошел к матери Сониной, Та с каким-то мужиком водку жрала. В избе грязь. У меня в свинарнике намного чище. Отправился к Павлу. Открыла его бабка, только спросил у нее. Не знаете, куда Паша подевался? Может, он дома? Вернулся? Старуха как заорет. Убег. И хорошо. Надоел хуже мы. Хоть бы навсегда пропал. От него в доме все стонали. Никому из других детей житья не давал. И дверь перед моим носом захлопнула. Что делать? Стал у себя в селе соседей обходить, кланяться. «Люди добрые, Федя наш исчез, помогите его найти». Слава богу, многие откликнулись. Мы сначала берег реки прочесали, думали, вдруг одежда где лежит. Потом в лес подались, пять дней ходили в разных направлениях, но никого не нашли. А вот тогда я решил изучить страшное место. Все знают, что там ученые делали атомную бомбу. До того, как москвичи в том лесу обосновались, деревья были пышные, зеленые. А как там физики-химики объявились, хана всему пришла. Ёлки пожелтели, иглы сбросили. Учёные эти к нам ходили за покупками. Мужики все лысые, в очках, тощие. Бабы страшные, с виду они все как одна, нездоровые. Я же не велел. Не вздумай в тех краях землянику собирать, она радиоактивная. Да я и сама туда ходить не собиралась, перебила его Таня. Уж не дура. Петька Морозов с Валькой потопали за ягодами, притащили полные ведра, над нами ржали, трусы, гляньте, сколько мы набрали. А дальше что? У Морозовых рак. И у него, и у нее. Петя раньше заболел, через месяц после того, как в том лесу походил, И полгода не прожил, умер. Валентина мужа похоронила и сама с опухолью слегла. После их смерти никто из наших и близко к проклятому лесу не совался. Не должен не договорить Виктор. «Все знают, еле там караед пожирал, а он на радиоактивность несется, питается ею». Я исказа посмотрела на Энтина. Константин Львович сидел молча, он не стал объяснять Кругловым, что атомную бомбу в лаборатории не делают. «Если селяне уверены, что караед на радиоактивность несется, питается ею, то их не переубедишь». «И дети в ту сторону даже не смотрели», говорил тем временем Витя. «После того, как у Нины сын умер, уточнила Таня. «Тринадцать Кости исполнилось. Парень был похуже Окошкина, с Кисуниной. Просто бандит. Никто ему не указ. Он в проклятый лес бегал, грибы там собирал, жарил на костре, ел. И заболел. В нашей больнице не поняли, что с ним. А когда врачам сказали, как Костя себя вел, доктор рукой махнул. «Собирайте деньги на похороны. С радиоактивностью не шутят. Скоро умрет Константин». Как в воду глядел. И трех месяцев парень не прожил. Жаль его». Да, хорошо, что остальные ребята после его похорон перепугались и в лес не совались. «Понимаете, как трудно было народ уговорить, в то жуткое место пойти?» – спросил Виктор. «А у меня в мозгу птицей мысль билась. Федька дурак еще хуже Константина. Он мог в проклятый лес попереться, плохо парню стал и лежит где-то». Не сразу я так подумал, а когда все обыскали и никого не нашли. Стал опять нашим в ноги кланяться. «Помогите, пойдемте в проклятый лес». Все отказались. Делать нечего, я собрался туда один. И тут приходит Степан, Грелкин, дачник. У Абрикосовых много лет домик снимал. Говорит мне. Я работал на ликвидации в Чернобыле давным-давно. Сына похоронил. Машина его задавила. Понимаю, что у тебя на душе творится. Вот, держи. Дал мне пакет. А в нем комбез, маска для лица, шапка, перчатки. Защита, короче. Я удивился. Откуда это у тебя? Степан пояснил. После Чернобыля я всегда с собой несколько таких наборов вожу. А ну как, рванёт, а эс неподалеку облако попрёт. Оденусь, может, в живых останусь. Я с тобой пойду, одному тебе нельзя». И мы с ним пошли в проклятый лес. А я решила найти Владимира. Сердце подсказывало, он Феде недавно деньги давал. «Может, чего знает?» – прошептала Таня. «В лес меня мужики не взяли, велели дома сидеть». «Точно!» – кивнул муж. «Толку от тебя! Устанешь, быстро потеряешься!» «Да не в этом дело!» — усмехнулась Таня. Жена Степана потом мне нашептала, что подслушала разговор Виктора со своим мужем. Мы попросил Степана, «Если Таня захочет идти с нами, я промолчу, а ты гони ее в шею!» «Вдруг наткнемся на тело Феди, я не хочу, чтобы жена мертвого сына видела!» Горелкин сказал. «Не хорони ребенка раньше времени, мы спасем мальчика!» А Витя в ответ. «Нет, много времени прошло!» Если я бабе велю дома сидеть, Танюха потом мне не простит, что не она Федю обнаружила. Знаю ее прекрасно, начнет плакать, твердить. Вот пошла бы я с вами и спасла сына. А раз я молчала и вроде не возражал против ее участия, да ты запретил, тогда Таня на меня не разозлится. Ушли они на поиски, а я поехала в Горяево», продолжала Таня. Расспрашивала местных. Мне дом указали, который Владимир снял. «Я туда?» Женщина мне открыла. Видно, что больная, дышала, тяжело, хрипло. На мой вопрос, где ее сын, ответила. «На работе, в музее. А зачем он вам?» Я сказала. Еще мальчика Федора. Он к вам не заходил?» Она улыбнулась. «Феденька, очень добрый паренек. Вежливый, сразу видно, что из хорошей семьи. К Володе он часто забегал. Мой сын его в институт готовил». Таня сложила руки на груди. «Я изумилась. Федор? В вуз?» «Да он своё имя с ошибками пишет». Я услышала новую порцию похвал моему сыну. Долго она говорила, позвала меня чаю попить, сетовала. «Давненько Феденька не показывался, неделю носа не кажет. Вы уж ему скажите, бабулечка тебя ждёт». Вышла я на улицу, голова кругом. Села на скамеечку у ворот в изумлении. «Что за дела у Феди с Владимиром?» И тут Володя сам появляется. Я его как увидела, бросилась к нему, говорю. «Христом Богом, прошу, скажите, где Федя? Никому даже не намекну, что от вас узнала. Пожалейте нас с Виктором. У нас своих детей нет. Племянника усыновили. Если не найдем его, сами умрем. Любим паренька очень. Ваша мама сказала, что Федя часто у нее в гостях бывает». А Владимир отмахнулся. «Не пойму, о ком речь. Моя мать тяжело больна. Она, к сожалению, потеряла разум. Никакого Федора я не знаю». Я заплакала. «Зачем, говорите, неправду? Вы ему деньги в кафе давали. Он на меня уставился. а То-то ваше лицо показалось мне знакомым. Совсем забыл про того подростка. Не стоит беседовать с Ксенией. Она обезумела, живет в своем мире. Прощайте». И к двинулся. «Я от отчаяния вцепилась в его рубашку. Не отпущу, пока правду не скажете». Владимир дернулся, пуговицы от сорочки на землю упали. Сама она по шву треснула, из брюк выскочила, и рукав у меня в руке остался. Я увидела его голое тело и закричала. Шрам от пули остался. Вот он, вор, мерзавец, врун. А он не спеша так за калиткой исчез. Стою одна на улице с рукавом в руке. Что делать? Бежать куда? Жаловаться кому? Как доказать, что я под лица с Федей в кафе видела? Пошла я на автобус, а он только что уехал. У меня истерика. Плакала без остановки. Потом села в следующую маршрутку еле-еле до дома добралась. Боже! Ворота открыты. Народ у нас во дворе толпится. Я бегом туда, влетаю на участок. Люди меня увидели и замолчали. И скорая стоит. Никто ни слова не говорит. Я на землю осела, говорю. Нашли, да? Мертвого, вода. Игорь Квасин, сосед наш, ко мне кинулся. Нет, нет, жив он, дышит. Его увезли в больницу. Скорую Виктору вызвали. У него с сердцем плохо. Я его первым увидел. Уточнил ее муж. «Мы осмотрели территорию вокруг того холма с дверью». «Никого», — Степан сказал. «Ничего, точно найдем его, пошли дальше». А меня как иглой кольнуло. «Надо дома внутри осмотреть». Грилкин в ответ. «Да, они закрыты». Но я пошел двери дергать. Четыре створки не поддались, а пятая распахнулась. На полу Федя лежит. А вот и все. Таня подперла щеку кулаком. Врачи сказали, что мальчик чудом выжил. Повезло ему. Погода тёплая, поэтому он не замёрз. Воспаление лёгких заработал. Двухсторонние. Еле-еле его вылечили. Когда он в себя пришёл, я его обняла. «Феденька, я люблю тебя!» А сын испугался. «Ты кто?» Таня закрыла лицо руками. «Память он потерял» уточнил Виктор. «Вообще нас забыл. Много лет прошло. Фёдор взрослым мужиком стал, а как маленький. Он нам просто поверил, что мы его родители. Никого и ничего до сих пор не вспомнил. Учили его заново есть, пить, в туалет ходить. В младенца он превратился. Читает еле-еле по складам. Арифметику знает. Простую совсем два плюс три. Но для него это огромный успех. Животных очень любит. Помогает нам на ферме. Физическое здоровье у него отменное. Аппетит на славу. А вот с головой... Виктор махнул рукой и замолчал. «Мы его куда только не водили», — грустно призналась Таня. «И к врачам, и к психологу, к разным специалистам. Наняли учительницу. Ум у него сейчас, как у пятилетки. Хитрить может. Добрый, не скандалит. К нам хорошо относится. Но ничего из прошлого не помнит. Пару раз в неделю спрашивает. «Вы мои мама и папа? А кто это такие?» Мы смирились с тем, что это не лечится. Спасибо, что жив остался. Понятия не имеем, что с ним случилось, — добавил Витя. Сто раз пытались выяснить, а он отвечает, — не знаю. Если настаивать, начинает плакать. Ну, мы и решили его не мучить. Вот так и живем сегодняшним днем. О прошлом не думаем, на завтра не загадываем. — Господь нас любит, — воскликнул Виктор. Такое утешение нам послал.